При этом дипломат замечает, что вследствие своих редких способностей и необыкновенной памяти он ей чрезвычайно полезен. Или вот еще одно свидетельство на ту же тему. Маркиз де Палерма, сардинский посланник в северной столице, писал Однако же из числа лиц, занимающих такие важные места, никто, сколько мне известно, не докладывает дел непосредственно государене, кроме безбородка. Независимо от счастливой памяти, значительно облегчающий его собственный труд, а также и труд тех, кто с ним работает, он, говорят, обладает высшей степени даром находить средства для благополучного исхода самых щекотливых дел. При «Августейшем дворе» Безбородко отличался безукоризненной репутацией, был известен как честный и бескорыстный человек, как знаток литературы и тонкий ценитель искусства. Став богатым чиновником, Александр Андреевич выступает в роли щедрого мецената, покровителя отечественных литераторов и художников, которых он приглашал в свой дом. В начале 80-х годов XVIII -го века главнейшей задачей внешней политики России стала Крымская проблема. Российская экономика все более нуждалась в выходе к Черному морю, к Крымским торговым портам. Экспорт российских товаров Черным морем явился бы стимулятором не только для Приазовья и центральных черноземных губерний, но и для всей экономики царской России. Стремление в Великой Порты, несмотря на победы русского оружия, сохранить Крым и своего вассала Крымского хана для агрессии против России, было основным препятствием для разрешения назревшей актуальной проблемы. После отставки графа Панина Петербургский двор взял внешнеполитический курс на сближение с Веной, в чем был заинтересованный австрийский император Иосиф II. Императрица Екатерина II понимала, что при поддержке Австро-Венгерской империи можно будет быстрее изгнать турок из Европы, хотя после достижения конечной цели интересы союзников уже могли не совпадать. Поэтому она, проводя самостоятельную и независимую политику, уклонялась от заключения союзного договора с Австрией. В одном из писем Екатерина II писала своему фавориту Потемкину Я, ни от кого издержав, зависимо быть не желаю. Переговоры с Венским двором через австрийского посланника графа Кобенцеля в Петербурге императрица поручила безбородко, помня, как он показал себя во время переговоров с Турцией. В подписанном 18 мая 1781 года Русско-Австрийском союзе говорилось о военной и финансовой помощи друг другу в случае нападения на одну из них. Речь шла о том, что Австрия обязывалась поддержать Россию в случае нападения на нее Турции или Швеции, а Россия, в свою очередь, должна была помочь Австрии при нападении на нее Пруссии. Новый политический русско-австрийский союз изменил расстановку сил в Европе, и самое главное столкновение России с Османской империей сделал неизбежным. Стремительное русско-австрийское сближение вызвало большую озабоченность в Версале и Берлине. Там знали, что если австрийский император Иосиф II при разделе османских владений будет интересоваться Балканским полуостровом, то русская императрица прежде всего Черноморским регионом. В обеих столицах знали и о так называемом греческом проекте, который в замысле Екатерины II предусматривал завоевание Константинополя и восстановление греческой империи для ее внука, великого князя Константина. Здесь следует заметить, что когда императрица предложила рассмотреть греческий проект в Совете, то Панин был решительно против авантюры Потемкина, а Безбородко стал активным сторонником его осуществления. Сам Безбородко по этому поводу писал так. С первого момента понял я, что намерение государыни о греческой монархии серьезно, и ощутил в полной мере, что сей проект достоин великого духа, а при том, что он, конечно, исполнен быть может, ежели не станут упускать его из виду, будут принаравливать все действия и пользоваться счастливыми обстоятельствами». Своим дипломатическим искусством Безбородко внес важный вклад в присоединение Крыма к России в 1783 году, которое было достигнуто невооруженным путем, а в ходе переговоров. 8 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма к России. За этот успех Александр Андреевич был награжден орденом Святого Владимира I степени. Помимо работы непосредственно по руководству коллегии иностранных дел, Безбородко сопровождает императрицу во всех ее поездках. В частности, в 1783 году в поездке Фридрихсгам для встречи со шведским королем Густавом III, а в 1785 году – Вышний Волочок для осмотра строившегося канала и в Сестрорецк, где возводился оружейный завод.